Постскриптум. Рине Зеленой очень нравилась любовь Орлова. Она мечтала сняться с ней в одном фильме. Когда режиссер Александров готовился к съемкам «Весны», Рина Васильевна уговаривала его дать ей роль. «Рина, у меня там нет женских ролей», — сказал он. «Тогда дайте мужскую». Самый известный экспромт Утесова. В одной из своих программ Леонид Осипович предлагал зрителям Сказать любую фразу, после чего тут же пел пародийный цыганский романс, используя в тексте эту фразу. Однажды кто-то крикнул «Утесов не валяйте, дурака!» И пока композитор давал отыгрыш, у певца уж готов был куплет «Утесов не валяйте, дурака!» Но как же я могу его валять? Ведь крикнули во мне издалека, и мне до вас руками не достать. В оркестр у Тесова пришел наниматься молодой музыкант. Его должны были прослушать. Он вышел на сцену, и, прежде чем сесть на стул, аккуратно постелил на него носовой платок. Спасибо, моментально сказал Лентольч. Все ясно? Можете не играть. Почему? Удивился абитуриент. Потому что на сцене вы первым делом позаботились о костюме, а не о том, как сыграть. До свидания. По скрипту. Как-то после концерта Клавдии Шульженко Леонид Ольевич, пришел к ней за кулисы, поблагодарил, похвалил ее пение. Неожиданно Клавдия Ивановна спросила, как вам понравилось мое платье. Платье я не заметил, признался Утесов. А я всегда вижу и запоминаю ваши костюмы. Значит, ты не слушаешь, а рассматриваешь меня. По просьбе какого-то зарубежного гостя оркестр Утесова был впервые приглашен в Кремль. Узнав об этом, Леонид Ильич позвонил Смирнову-Сокольскому, который там часто выступал, и попросил подбросить какую-нибудь остроту, чтобы пороскованнее себя чувствовать. Тот и подбросил. Да такую, что музыканты, услышав ее, почувствовали себя сосланными. Леонид Ильич вышел на сцену и, обращаясь к залу, в котором сидели Сталин и его окружение, сказал, «Сегодня мы выступаем с особым волнением». С особой ответственностью, потому что впервые в жизни выступаем против правительства. От этой шутки музыкантам стало дурно. Но, как ни странно, все обошлось. Однажды в Севастопольской газете, за несколько дней до начала гастроли оркестра, был опубликован критический материал, в котором утесов обвиняли в слишком высоких ценах на билеты, причем заметка была написана в довольно резких выражениях. Приехав в Севастополь, Леонид Осипич первонаперво заявил дирекции клуба, что до тех пор, пока не появится опровержение этого вранья, оркестр выступать не будет. На следующий день в газете был опубликован маленький материал под названием «Опровержение». Вчерашняя заметка в нашей газете. О Леониде Утесове к Леониду Утиосову никакого отношения не имеет. По скрипту. «Нечто похожее произошло» с киевскими друзьями Утесова, Тимошенко и Березиным, известными в миру как Тарапунька и Штепсель. На одном из концертов они получили из зала записку. — Хлопцы, вы что, сказылись? Разве можно назначать такие цены на билеты? Машинист паровоза Тарасенко. — Товарищ машинист, — сразу объяснил Тимошенко, — мы имеем такое же отношение к ценам билетов на концерт, как вы к ценам на железнодорожные билеты. Программа Утесовского джаза Музыкальный магазин» послужила импульсом для создания фильма «Веселые ребята». Сначала слова песен для этой картины писались разными авторами. И хотя все тексты исполнителю главной роли Утесова активно не понравились, он был вынужден записать их. Но это угнетало его. Вернувшись из Гагр, где проходили натурные съемки в Москве, Леонид в тихоря встретился с поэтом Лебедевым Кумачом и попросил его написать более приемлемые стихи. Василий Иванович счинил «Легко на сердце, от песни веселой, и сердце тебе не хочет спокой. Утесов заплатил ему свои деньги. Новые слова привели всех на студии в неописуемый восторг. Конеточ пообещал назвать имя автора лишь после того, кому возместят затраты. Режиссер «Веселых ребят» Александров и Утесов — Приехали в один подмосковный колхоз, чтобы подыскать исполнителя роли быка по кличке Чемберлен. Спросили старенького колхозника, — У вас есть тут большой красивый бык? — Есть бык, — ответил старичок. — Как не быть быку? Вон он там стоит. — Ну-ка, дедушка, подведите нас поближе. — Не, я до него не кажу. Почему? А он ж двоих забодал.